Часть вторая. Падение железного грифона. Глава 1 В полуденной солнечной дымке листья на искусно подрезанных ветвях деревьев королевского дворцового сада сладко светились, будто сами излучали свет, и сад окутывало нежно-зеленое облако. На поляне, уютно окруженные низенькими скамейками, взлетали к светящимся кронам легкие качели. Вверх, и привычно замирает сердце, и трепещут крыльями бабочки в животе. Вниз и напитанный цветочным благоуханием воздух приятно холодит разгоряченные щеки. А у качелей стоит рыцарь. Золотые волосы, тщательно расчесанные и надушенные, обрамляют прекрасное юное лицо. На боку рыцаря меч, а в руках лютня. И поет рыцарь, наигрывая на лютне так страстно, Что кажется, юной деве, вверх-вниз летающей на качелях, вовсе не деревянная, обшитая мягкой тканью сиденья под ней, а могучая спина доброго грифона, уносящего ее под облака. Рыцарь сам сочинил песню. И сейчас он впервые исполняет ее той, кому эта песня посвящена. Той, чье имя повторяется в каждой строчке. Вот он умолк, и последний аккорд растаял в солнечных лучах. «Это было прелестно, сэр Эрл», – ответила принцесса на вопросительный взгляд рыцаря. И проснулась. Горький запах дыма ударил ей в ноздри, утренний сырой холод схватил за плечи. Лития вздрогнула, натягивая капюшон плаща на голову, отметила, как дрожат ее руки. Костер уже догорал, затянувшиеся седым пеплом черные головешки немилосердно чадили. «Доброе утро, Ваше Высочество!» — услышала Лития голос Атара. Северянин сидел напротив нее, по другую сторону костра, на месте болотника, и большим кухонным ножом старательно обстругивал длинную прямую ветку. «А где Сыркай?» — оглянувшись, спросила принцесса. «А кто ж его знает?» — ответил Атар. «Ушел куда-то, не успела еще раз свести». «Я ей не спрашивал, куда. Значит, так надо». «Завтракайте, ваше высочество, а то мы вас ждем! Позавтракайте, а уж потом и мы!» Лития посмотрела на лист лопуха, на котором возвышалась горка из слипшихся лепешек. Потемневшие и жесткие даже на вид куски свинины валялись прямо на мху. Принцесса вздохнула и двумя пальцами подняла лепешку с вершины горки. Сморщенный округлый кусок теста, пропитанный сгустившейся за ночь сметаной, отделился от горки с отвратительным хлюпающим треском. «А чем вы заняты, сэр Отар завела разговор принцесса, не решаясь приступить к еде. «Зачем вам эта палка?» «Какая же эта палка?» – северянин даже обиделся. «Это рукоять для моего топора». «А разве старая рукоять недостаточно крепка для вас?» – простодушно спросила Лития, кивнув на топор лежащий у ног рыцаря. — Как вы не понимаете, ваше высочество? — округлил глаза Атар. Не в этом дело, крепкая или нет. Это ж рукоять короткая, в руку всего длиной. И потом, вот, гляньте, ваше высочество. Где железка крепится, она толстая, а где руку одержать, тоньше и изогнутая. Таким только лес рубить. — Мне кажется, крестьянский топор именно для этого и предназначен, — улыбнулась принцесса. Атар моргнул. «Ага, ну да. Сообразил. Только мне-то он не для рубки деревьев нужен». Северянин поднял обточенную палку над головой и, прищурившись, внимательно посмотрел на нее. «Мне рукоять нужна, прямая и длинная, в две руки длиной. Так удар точнее, так железо прочнее сидеть будет. И лезвие ни почем не соскользнет, ежели по счету угодишь». «Только вот...» — он вздохнул. Заточить лезвие надо правильно, а тут в этом лесу и камней-то подходящих нет. Хуже всего, когда топор скверно заточен. Принцесса, слушая тара, отщипнула от лепешки крохотный кусочек. «У вас в Гайлоне, я посмотрю, воины топорами вообще не пользуются», продолжал рассказывать северянин. Было видно, что эта тема его волновала. А те, кто пользуется, делать этого вовсе не умеют. «У вас так принято. Воин правой рукой, мечом вооруженный, сражается. А топор, который он в левой руке держит, вроде как на подхвате. Шлем проломить, щит ли, доспех. Тьфу! Простите, ваше высочество. У нас в Утурку не так. У нас топор, оружие особое». Северянин воодушевился. Он говорил уже, не обращая внимания, слушает его принцесса или нет. Топор у нас в Королевстве Ледяных Островов называют «Несущий смерть». Я помню случай, когда воины, копьем насквозь пронзенные, через несколько месяцев уже снова брали в руки оружие. Но любая рана, нанесенная боевым топором, смертельна. «Ваш рассказ, Сиротар, мне аппетита не прибавляет», — заметила Лития. Но северянина было уже не остановить. «Простите, Ваше Высочество». С готовностью извинился он. «Так ведь я о дело говорю. Боевой топор – оружие искушенных воинов». «Я и представить не могла», – улыбнулась снова принцесса, «что путешествие в сопровождении двух рыцарей братства Порога окажется таким познавательным». «Я, между прочим, в воинском мастерстве не хуже брата Кая осведомлен», – похвалился Аттар, опять не заметивший сарказма. «Я вижу, вы еще не успели позавтракать, Ваше Высочество?» – Раздался позади принцессы голос болотника. «Мне очень жаль, но пришло время сниматься с места. Время не ждет». К полудню на горизонте показались темные приземистые силуэты домов, прижавшихся друг к другу, словно семейство грибов. Примерно через час уже можно было разобрать, что поселение окружено невысоким чистоколом, и что оно достаточно велико, чтобы называться городом. А еще через час путники, трусившие на черных конях по пыльной дороге, нагнали пару нищих. Одноногий коллега в фантастически грязных отрепьях, опираясь на кривой костыль, вел под руку долговязого малого, вступавшего с неестественной осторожностью слепого. Опрятностью и изящным покроем одеяние слепца тоже не блистало. «Эй, убогие!» проорал Отар оторвавшись от своих спутников, чтобы поравняться с нищими. «Что это за город там впереди?» «Гарпан, если угодно вашей милости!» С готовностью проблеял одноногий, останавливаясь и низко кланяясь. «Городок небольшой, но славящийся своими кабачками, где подают сладкое пиво, которое не попробуешь нигде, кроме как здесь. Местные пивовары добавляют в него какую-то тайную травку». «Лучшей причины, чтобы остановиться на обед в этом самом Арпане, не сыщешь», – удовлетворенно заявил Аттар, обернувшись к своим спутникам.